Глава 26. Мейзер Речь Миры уняла боль, принесенную атакой корделианцев. Затушила ее точно брошенный поверх огня снег. Во всяком случае, людям стало легче. Лежащая же на сердце Мейзера тоска ослабла, но никуда не делась. Он оглядел предвестников расцвета, все одеты в дорожную одежду и вооружены хлопают, подхватив всеобщий радостный порыв и на секунду позабыв о своем горе. Но это мгновение пройдет, и реальность снова обрушится на них, как и на него самого. На лице Фила, когда его проткнул мечом Коннелл, не было ни сожалений, ни грусти, оно было перекошено злобой. И в этом виновата магия Ангры. Это она сотворила из преданного и жизнерадостного Фила безумца. Мезер должен был это предвидеть. Фил страдал после перенесенных в учений, но Мезер никогда бы не подумал, ему даже в голову не приходило, а ведь он их лидер, он обязан все предусматривать. Он подвел Фила, подвел их всех. Мира закончила речь и направилась к передней линии армии. Предвестники расцвета должны были последовать за ней, но к ней присоединились Уильям, Дендера и Хен. Мейзер облегченно вздохнул. «У него есть время поговорить со своими ребятами. Всего несколько минут. Большего война не позволит». Мейзер повернулся к друзьям. Те придвинулись друг к другу, давая дорогу солдатам. «У вас есть выбор», — сказал Мейзер. Во рту пересохло. «Я не буду принуждать вас идти на войну. Охрана жителей лагеря также важна». «Довольно», — перебил его Кифер. Мейзер строго взглянул на его. У него не было ни сил, ни желания выслушивать возражения. Не хватало еще взбеситься, однако лицо Кифера было спокойным и почти безмятежным. «Мы идем с тобой», — заявил он. Вот так просто. Он не упрекнул его в том, что сопровождение беженцев привело к смерти Фила, и что Мейзера вообще с ними не было. Не упрекнул его и в других ошибках, каждая из которых привела к печальным последствиям. Теперь они едины. Даже Кифер готов подчиняться. «Простите меня», — услышал сам себя Мезер. Он не собирался произносить эти слова вслух, хотя они не выходили у него из головы с тех самых пор, как он увидел Фила, ведущего в их лагерь карделианцев. Это признак слабости. То, что он просит у них прощения, Уильям никогда и ни за что не извинялся, Как бы то ни было, слова сорвались с языка, и Мейзер закрыл глаза. На несколько секунд повисло молчание. Затем кто-то ударил его по лицу. Сильно. Мейзер, пораженный, посмотрел на Фидж. Ее щеки пылали, губы были гневно поджаты. «Ты ни в чем не виноват», — прорычала она. «Виноват Ангра. Во всем виноват только он». В ее глазах горела ярость. Мейзер уже видел такой взгляд у фич когда проводил с ней тренировочный бой. Эта ярость вызвана не только предательством Фила, но и страданиями, которые она пережила в рабочем лагере. Предательство Фила стало лишь еще одним жутким кошмаром в череде прочих. И все они связаны с Ангрой. Трейс сжал пальцы на рукоятке ножа и кивнул. Его жест без колебаний повторил Холис, Кифер и Эль. Холис шагнул к сестре. «Но согласитесь, нам будет легче все это пережить, если мы будем помогать друг другу. Мы больше не позволим распаду подчинить кого-либо из нас», — добавил Трейс. «Самерианцы учат других сопротивляться магии, значит, противостоять ей можно. Мы не дадим друг другу пропасть. Мы не одни». Как бы ни старалась магия Ангры заставить нас поверить в обратное. Они не винили Мезера и Фила. Мезер взглянул им в глаза, и, таскав его, сердце вновь отступило. Он разглядел за печалью друзей ту искру жизни, которая привлекла их к нему. Предвестники расцвета бойцы. Они выжили и выживут, какие бы несчастья на них не свалились. «Ну так...» — Мезер вздрогнул — Трейс приподнял бровь. «Ты, наш лидер, бывший король, — сказал он, — мы вместе или нет?» Они смотрели на него широко открытыми доверчивыми глазами. Несмотря на все произошедшее, Мезер расправил плечи и тихо произнес «Нас не одолеть!» И он всей душой в это верил. Из лагеря выдвинулись три тысячи солдат. Смешанная армия из отымнянцев — екемианцев, самирианцев и вентерианцев. Маршируя вместе со своим отрядом, Мейзер осматривал окружающих его людей. Настороженного Уильяма, яростную Дендеру, вынужденную вновь взяться за оружие, ехавшего рядом с ней Хэна, и Миру, настороженную как генерал и решительную как Дендера. Чем тяжелее груз отягощал ее сердце, тем больше она желала всех спасти. Когда армия делала привал на ночь, Мира обходила их огромный лагерь, едва ли замечая, что Мезер со своими ребятами повсюду следовал за ней. И только после долгих увещеваний неохотно соглашалась пойти отдохнуть. Уставшая, она падала в постель и засыпала, стоило ее голове коснуться подушки. Мейзер обнимал ее, притянув к своей груди и, зарывшись лицом в ее волосы, Он старался не шевелиться, чтобы она могла спокойно отдохнуть. Все думали только о предстоящей битве, поэтому никто и слова не сказал по поводу их совместных ночевок. Во всяком случае, вслух. Уильям провожал долгим взглядом Мейзера каждый вечер и встречал тем же взглядом каждое утро. Однако даже он не смог остаться бесстрастным и невозмутимым, когда они достигли нужной долины. Мейзер сразу понял, почему Каспар рекомендовал расположиться именно здесь. По правую сторону тянулось предгорье, за которым возвышалась гора, по левую сторону покрытая деревьями возвышенность. Чудилось, будто с неё в изумрудную долину бежит золотисто-огненная волна. Ровно посередине зелень травы внезапно обрывалась, сменяясь снегом. Такую четкую границу между Винтером и Отомом могла создать только магия. У них будет стратегическое преимущество на этой местности, но и бежать будет некуда. Каспар, Керридван и Мира тотчас принялись за работу. Палатки поставили в самом западном конце долины, закрепив за собой ее отымнянскую часть. Основные силы выстроились шеренгами. На возвышенность отправились патрули для предотвращения атаки с тыла. Были предприняты попытки занять выгодные позиции на отвесных скалах. Мейзер с предвестниками расцвета держался рядом с Мирой. Она не возражала, поглощенная обсуждением тактики с Каспаром, изучением карты с Керридвен или прочесыванием местности с помощью магии. Мира поймала на себе взгляд Мейзера, и он улыбнулся ей. Мгновение, и она улыбнулась в ответ. Затем наклонилась сказать что-то к Эридвен. «Прежде всего, она твоя королева». Мейзер повернулся к Уильяму. Они стояли у самой большой открытой палатки, предназначенной для обсуждения тактики и стратегии. Когда Мира поцеловала его в лагере от имнианцев, Дендера, несмотря на потрясение, улыбнулась. Уильям же никак не отреагировал. Мейзер не хотел, чтобы они волновались, и попытался объяснить. Они с мирой искренне и глубоко любят друг друга, и он будет бороться за их отношения». Уильям тогда скрестил руки на груди, прищурил глаза и ушел. «Я знаю», — ответил Мезер, выгнув бровь. Уильям одарил его тяжелым взглядом. «Не забывай об этом. Особенно сейчас. Она твоя королева, а ты ее солдат». «Что, по-твоему, случится?» — понизил голос Мезер. «Я буду защищать ее, чтобы ни не... Ей нужна не только защита, — резко оборвал его Уильям. У вас должна быть одна цель — благополучие вашего королевства. Ты защитишь Винтер без оглядки на свои чувства к ней, и от Миры я жду того же. Они с Мирой не раз уже слышали подобные речи. Винтер превыше всего. Твоя цель — спасение нашего королевства и только. Однако раньше при таких разговорах он считал себя монархом, а Миру — солдатом. Так вот что Уильям говорил Мире все эти годы, поэтому она не хотела отвечать на его любовь, чтобы ее чувства не помешали возрождению королевства. И что хуже всего Мейзер знал, Мира согласна с Уильямом. Она выберет Винтер, а не его. Она умрет ради королевства. И Уильям ждет, что Мейзер позволит ей это сделать. За эти годы Мейзер потерял много близких людей. Он не смог спасти Эллисон и Фила, но будь он проклят, если будет сидеть, сложа руки, и позволит умереть мире. Мейзер ощутил во рту тошнотворный привкус горечи, его душил крик. «Хватит с него смертей, хватит!» «Кто-то должен бороться за нее», — сказал он. «Как за тебя боролась Эллисон? Для меня на первом месте всегда будет стоять Мира, Винтер на втором». «Семейные проблемы?» Мейзер повернулся к Мире, жар опалил его шею. «Нет, моя королева», — ответил ей Уильям. «Вы готовы идти?» «Идти?» — обмир Мейзер. «Уже?» Мира тоже обомлела, но быстро взяла себя в руки. Ее ошеломил не вопрос Уильяма, а то, как он его задал, бесстрастно и отстраненно. «Да», — она взглянула на Мейзера. «Нам сообщили о местонахождении Терана», «Ангра идет со своим войском, но...» «Отправляемся в Дженюри», — догадался Уильям. Мейзер молчал, боясь сорваться. Кивнув, Мира указала на небольшую палатку справа. «Возьмите оружие. Встречаемся здесь через десять минут». «Ангра еще не пришел», — возразил Мейзер. Его накрывала паника. Всего через четверть часа они отправятся в Дженюри. Он думал, что они не уйдут до прибытия Ангры что хотя бы еще одну ночь он будет обнимать спящую Миру. Лицо Миры ожесточилось, Ангра уже близко. Ему известно, где мы находимся, нам нельзя терять время. Мейзер потрясенно раскрыл рот. «Как ты?» Он умолк, заметив, как Мира неосознанно коснулась медальона. Блестящая драгоценность чуждо смотрелась на девушке, облаченной в антенямские кожаные доспехи, пизлианскую мантию и сапоги, и с шакрамом за спиной. Ее магия. Она может почувствовать с ее помощью Ангру. Значит, Ангра тоже может почувствовать мир. Или Мира способна защититься от чужой магии. Но если Мира на это способна, то и Ангра, без сомнения, тоже. Тогда почему он дает Мире знать, где находится? Мейзер подавил нарастающее беспокойство. Мира знает, что делает. Он ей верит. «Хорошо», — согласился он. «Чем скорее они с этим покончат, тем скорее этот ублюдок перестанет представлять для мира угрозу и заплатит за все содеянное». Мейзер побежал к палатке с оружием и доспехами. Предвестники расцвета остались у главной палатки. Они глядели на него с тоской и тревогой. Скоро он их снова покинет. Но скоро все и закончится».